Пока я возился с жаровней и подогревал камру, чтобы угостить свою добровольную помощницу, она свернулась клубочком в кресле и мирно заснула. Куруш тут же покинул своё насиженное место и устроился на подлокотнике кресла. Миломори, его любимица, все буревухи, обитающие в доме у моста, не равнодушны к Миломоре с тех пор, как она вернулась из Орворохов в птичьем обличье. Они признают в ней свою и опекают, как несмышлённого птенца. Любуясь этой идиллической картиной, я успокоился настолько, что и сам задремал. Благо, в столице Соединённого королевства была тишайшая ночь. Никому и в голову не приходило врываться в дом моста с эксклюзивной информацией об очередном великом злодействе. Да и злодейств никаких давненько уже не случалось. Не то мы славно поработали в последние годы, не то судьба просто решила дать нам передышку. Поэтому разбудил нас не отчаянный вопль очередной жертвы магического насилия, а бодрый голос сэра Джуффина Халли. Да и случилось это не на рассвете, а гораздо позже. «Вы решили поселиться прямо на рабочем месте, ребята?» — весело осведомился он. «Чтобы не тратить время на дорогу, из дома на службу и прочие пустяки. Молодцы. Все бы так. Надо будет поставить вас в пример. Что случилось-то?» «Ничего особенного, наверное». Я сонно потянулся и постарался принять вертикальное положение. Меломори немного поморгала, пытаясь понять, что происходит. Растерянно улыбнулась Курушу, смущенно Джуфину, сползла с кресла и отправилась умываться. Шеф заинтригованно уставился на меня. «И все же?» «Вы знакомы с господином по имени Гретти Тумоэс?» Едва справившись с чудовищным зевком, спросил я. Знакоом немного. Он всё же скорее мастер Гретте, чем господин Гретте Тумоис, улыбнулся шеф. Кому-кому, а тебе следовало бы с большим почтением относиться к мастеру совершенных снов. Обыватели не слишком церемонится с этим цехом по причине пролазного невежества, каковое совершенно не подобает моему ночному лицу. И что стряслось с мастером Гретте? Ему снятся мои сны? усмехнулся я. Например, король Мёнин, который то и дело передаёт дружеские приветы и обещает приехать повидаться. Впрочем, это далеко не всё. Я подробно пересказал Джуфину наш разговор, стараясь не упустить ни единой подробности и не приплести от себя тяны. С последним пунктом у меня, как всегда, были трудности, но я их мужественно преодолел. Да, мне в последнее время тоже кажется, что со сновидениями творится что-то не то. Шэф, кажется, почти обрадовался. Очень любопытное явление, восхищённо сказал он. Сновидение, подкладка мира, Макс. Когда видишь мятую подкладку плаща, следует предположить, что и с его лицевой стороной тоже не всё в порядке, правда? Джуфин даже помолодел, лет на 500, как минимум. Не дать не взять сумасшедший профессор на пороге очередного эксперимента по созданию атомной бомбы. На вас поглядеть так нет лучшей новости. Укоризненно заметила Миломоре. Она уже вернулась в кабинет, умытая и растрёпанная, но свежая, как садовые клумбы после поливки. А я после этой истории поплелась сюда следом за Максом, чтобы не спать в одиночестве. Жутко почему-то. Новости, о юная леди, не делятся на плохие и хорошие, фыркнул Джуфин. Разве что на занятные и неинтересные. Это как раз занятное. Даже немного слишком. Ядовит, согласился я. Миламоре лишь передернула плечами в знак солидарности. "Ну а что вы хотели?" невозмутимо спросил шеф. "Неужто думали, что в вашей жизни больше никогда не будет ни одной тревожной новости?" "С какой стати? Чем злорадствовать, лучше бы просто разъяснили, чем это пахнет", примирительно сказал я. "Понятия не имею", пожал плечами Джуфин. "Могу гарантировать одно: грядут большие перемены". По мне, любые перемены это благо. Вы слишком долго ели со мной из одной миски, чтобы думать иначе. Разве не так? Теоретически так, хмыкнул я. Ну вот, значит, дело за малым. Постарайтесь добиться гармонии между теорией и практикой, посоветовал шеф. Заодно можете отдохнуть, прогуляться, выспаться. Вообще, развлекайтесь как хотите, лишь бы мне не мешали. Звучит заманчиво, улыбнулся я. И как долго будет сохраняться сие блаженное положение вещей? Полчаса? Час? 2 часа? Не верю. По мне, так хоть целый день не показывайтесь, подытожил шеф. Если случится что-нибудь из ряда вон выходящее, пришлю вам зов, а так гуляйте, почему нет? Иногда этот злодей производит впечатление человека, под началом которого вполне можно работать. Так, мы с Миламори внезапно стали сказочными богачами, потенциальными обладателями длинного-длинного солнечного утра, ещё более длинного тёплого дня и почти бесконечного вечера, напоённого сладкими ароматами речной сырости, цветов, дыма и пряностей. Мы не стали придумывать ничего экстравагантного, а просто отправились на прогулку, бродили, взявшись за руки, смотрели по сторонам, бурно восхищались милым пустыкам. то перебежавшей улицу махнатой собачкой, то изящной башенкой на крыше. Мы, старожилы, знающие каждый камешек разноцветных тротуаров старого города, вели себя как праздные путешественники. Один из самых простых способов любить город, в котором живёшь, время от времени смотреть на него глазами чужака. Если, конечно, злая судьба не забросила тебя в совсем уж мерзопакостную дыру, тогда ничего не поможет. В полдень мы забрели на мост Гребень-Эхо. Решили перекусить в одном из многочисленных кафе, остроконечные крыши которых придают самому большому мосту столицы сходство со спиной стегозавра. За одним из столиков обнаружился сэр Милифара, изрядно потрёпанный и даже безнорядной маски, что для такого модника, как он, означало окончательное и бесповоротное падение. Осунувшееся лицо, голодные глаза, эффектно очерченные темными полукружьями усталости. Человек, нетерпеливо ожидающий заказа после бессонной ночи, обычно чертовски похож на преду. «Одна шутка на сортирную тему, и я брошусь с моста», — сразу предупредил он. «Достали!» Но мы и не думали насмешничать, взирали на коллегу с неподдельным сочувствием. Бедняга уже не первый день разбирался с несколькими неприятными происшествиями. одной смертью, двумя помешательствами, двумя сердечными приступами и четырьмя глубокими обмороками. Известную пикантность всем этим несчастным случаям придавало то обстоятельство, что происходили они исключительно в уборных. Когда на Мелефара повесили эти дела, он сам ржал, как невоспитанная лошадь, а его комментарии могли бы заставить покраснеть даже генерала городской полиции Бубуту Боха. который до сих пор считался непревзойденным специалистом в области фекальной лексики. Однако укатали сивку крутые горки. На следующий день, погрузившись, так сказать, в материал, он уже морщился от наших шуточек на эту волнительную тему. А теперь вот даже утопиться грозился. — Мы не будем тебя мучить, — пообещала Меломори. — Нельзя же полдюжины дней к ряду шутить по одному и тому же поводу. — Ты-то, возможно, не будешь, — проворчал Мелифаро. А этот жуткий тип, с которым ты везде шляешься, что, кстати сказать, совершенно не пристало леди из хорошей семьи. Будет, хвала магистром, я его не первый день знаю. Я буду молча жевать, сохраняя скорбное выражение лица, если это доставит тебе радость, пообещал я. Можно составить тебе компанию или лучше сделать вид, что нас тут не было? Сделайте вид, что вы тут есть, устало улыбнулся он. Я по живым людям соскучился. Света белого не вижу, из сортиров не вылезаю. Впрочем, можете меня поздравить. Расследование закончено. Сейчас съем что-нибудь и пойду спать, если не усну прямо за этим столом. Кстати, наш шеф всё же редкостная свинья. Я послал ему зов, чтобы сообщить о своём бессмертном подвиге. И знаете, что он ответил? Попробуй угадать, усмехнулся я. Скорее всего, он искренне удивился, что ты не закончил расследование тремя днями раньше. Да. В отличие от меня, ты разбираешься в людях, удручённо признал Мелифаро. Добавлю только, что шеф не сразу вспомнил, о каком деле идёт речь. А я-то дурак, рассчитывал на памятник в полный рост перед входом в дом моста. Так гордился собой. Ничего, утяжел его я. Теперь мы тоже будем тобой гордиться, хочешь? Хочу, кивнул он. Можете начинать. Сразу после того, как ты расскажешь нам душераздирающие подробности этого таинственного дела, пообещал я. Смех смехом, а подробности действительно вполне душераздирающие, заметил Мелифара. Ладно уж, расскажу, только съем что-нибудь, если хозяин этого заведения не пал очередной жертвой нового сортирного демона. От старого-то я и пепла не оставил. Зря улыбайтесь, кстати, я не шучу. Это был именно демон. Сортирный демон? изумилась Миламоре. «Да, незабвенная. Именно сортирный, именно демон можешь себе представить», — буркнул Мелифаро. Тут ему, наконец, принесли заказ. Опрокинув рюмку какой-то огненной воды местного разлива и умяв полпорции сырного танго, Мелифаро почти вернул себе прежний человеческий облик и принялся рассказывать. В Йехо объявилась очередная пакостная тварь из иного мира. «По крайней мере, хочется думать, что именно из иного». Было бы печально обнаружить, что у неё здесь осталось множество братиков и сестричек. Эта разновидность тварей питается человеческим страхом, что само по себе не новость. В юности, когда я пытался получить хорошее образование и в связи с этим изредка заставлял себя читать умные книжки, я раз и навсегда уяснил, что способность питаться чужим страхом является одним из видовых признаков демона. Но на практике я до сих пор ни с чем подобным не сталкивался. Хотяте правду, ребята, эта пакость хорошо знает своё дело, что она умеет, так это внушать страх, противостоять которому невозможно. К счастью, оказалось, что я вполне могу действовать, не взирая на страх. В противном случае, я бы пополнил список безнадёжных пациентов какого-нибудь городского знахаря, тешу себя надеждой, что меня, как персону значительную и для Соединённого королевства бесценную, выхаживал бы сам Абилад Парас. «Но при чем тут сортиры?» — с любопытством спросил я. «Неужели выяснилось, что именно там ткани, разъединяющие миры, особенно тонка?» «Было бы обидно. Все же я вынужден изрыдка посещать эти места». «Правда, что ли?» — Мелифара заставил свою физиономию изобразить гримасу удивления. «Как интересно!» «Впрочем, можешь быть спокоен. Вряд ли эта клятая ткань истончилась именно в столь любимых тобой помещениях. Просто демон оказался сообразительным». Он быстро понял, что... «Только не вздумайте ржать, ребята, я до сих пор горжусь своим открытием. Человек, сидящий в уборной, особенно уязвим. В глубине души мы считаем свои сортиры самым надежным укрытием. Там мы не ждем ни чудес, ни подвохов. А тот, кто уверен в собственной безопасности, абсолютно беззащитен. Это же известная аксиома». «Забавно», — улыбнулся я, — «но похоже на правду». «Похоже», — серьезно согласилась Миломорья. «Похоже». Мы беззащитны, когда находимся дома, ещё более беззащитны в спальне, но в уборной. Да, пожалуй, твой демон совершенно прав, Мел. Ага. Он прозорлив и небрезглив, но к счастью, излишне самоуверен. В противном случае вряд ли я бы его так быстро поймал. Впрочем, у меня несколько суток ушло только на то, чтобы узнать о его существовании. А уж наша встреча лицом к лицу была поистине незабываемым событием. До сих пор не могу поверить, что мне удалось его уничтожить. Я так перепугался, что забыл, как меня зовут. А ведь заранее знал, что мне предстоит. В общем, намаялся я с этим грешным расследованием. Умыло заключил Мелифару. Ну теперь-то всё, напомнила ему Миламоре. Ага, всё. Если только не окажется, что этот демон был малолетним несмышлёнышем, который попал в наш мир по глупости, и вслед за ним не заявится его мамаша. Горис, но вздохнул наш бравый охотник за привидениями. На этой оптимистической ноте он всё же отправился спать, доверчиво завещав нам свой счёт, ни настолько впрочем большой, чтобы я почувствовал себя банкротом. Когда я только поступила на службу в тайный сыск, эта история о демоне меня бы ужаснула, задумчиво сказала Миламоре. Я бы чего доброго отказалась ходить в уборную без эскорта. Пару лет назад она бы меня испугала, но мне удалось бы взять себя в руки и даже помочь Мелифару в его тяжком труде, если бы это вдруг понадобилось. Год назад я бы страстно пожелала лично встретиться с этим хвалёным демоном и испытать свою силу. А сейчас Сейчас мне просто не очень интересно. Так забавно, не более того. А ведь ты права, признал я. Могу сказать о себе примерно то же самое. Мир стал менее угрожающим, правда? спросила она. И не дожидаясь ответа, добавила: "Но и менее ярким. Все оттенки бытия потускнели, будто не живём, а при свечах ужинаем. Уютно, интимно, но как-то не всерьёз, и словно бы ненадолго". К тебе это не относится, Макс, но ко всему остальному относится. В последнее время мне кажется, будто мир лежит под толстым стеклом. Он отдельно, я отдельно. Только этот давящий страх, когда мы с тобой решили, будто туман это чужой сон, был таким настоящим. Странно получается. Неужели следует жить от страха до страха, несходительно принимая все удовольствия, которые находятся в промежутке? Страх действительно одна из самых сильных эмоций, согласился я. Встряхивает, освежает. Ну с чего это тебя так занесло? Меня не занесло, сердито возразила Миломоре. С кем мне и быть откровенной, если не с тобой? Мы с тобой много разговариваем, Макс, но мы всё время говорим о пустяках и почти никогда о том, что действительно важно. Разве это не странно? Надо бы наоборот. Надо бы, согласился я. Но мы же обормота бессмысленная, правда? Правда, правда, снисходительно откликнулась она. и выжидающе уставилась на меня. Я понял, что если немедленно не скажу что-нибудь умное, меня съедят вместо десерта. И по делам. Пока я лихорадочно перебирал про себя тезисы, подходящие для грядущего выступления, Миломори почти жалобно спросила: "Макс, неужели ты не понимаешь, о чём я говорю? Никогда ещё не жилось мне так славно, как сейчас, но в то же время никогда ещё мне не казалось, будто я вижу мир сквозь пыльное цветное стекло". Никогда прежде меня не приводило в ужас собственное равнодушие к происходящему. Раньше всё было в-заправду, а теперь почему-то нет. Да, пожалуй, неохотно признался я. Если честно, я очень хорошо понимаю, о чём ты говоришь, даже слишком хорошо, на мой вкус. Знаешь, в детстве я очень любил сказку о мальчике, у которого была волшебная кисть. Всё, что он рисовал этой кистью, оживало. Дело кончилось тем, что он ушёл жить в одну из своих картин. Мне время от времени кажется, будто я тоже живу в картине. Не знаю только, кто её нарисовал. И ты совершенно права. Лишь в минуты смертельной опасности или страха реальность опять обретает плоть. Просто мне почему-то трудно обсуждать эту тему даже с тобой. Да что там? Наедине с собой я тоже гоню прочь эти мысли. Живёшь в картине. Задумчиво повторила она, словно взвешивая на языке мои слова, чтобы убедиться в их точности или напротив, отвергнуть. Да, пожалуй, похоже. Странно, правда? По большому счёту всё странно, вздохнул я. И всё необъяснимо. Всё объяснимо, если дать себе труд овладеть некоторыми навыками логических построений. Не следует полагать свою личную беспомощность одним из законов бытия, укоризненно сказал голос свыше.